Книга третья. Глава первая. Северная провинция Катараки простиралась от селения, известного под названием Бухты Третьей мили, на 50 миль к северу до канадской границы и от индийских озёр на востоке на 30 миль на запад до Скарф-Риверса. Большая часть этой провинции была покрыта необитаемыми лесами и озёрами. Только там и сям были разбросаны маленькие деревушки и поселки. Главным городом провинции был Бриджбург с населением около двух тысяч человек из пятнадцати тысяч населения всей провинции. В центральном квартале города здание суда, старое, но не безобразное, украшенное куполом и большими часами, и четыре главных деловых и торговых улицы. В северо-восточном углу этого здания помещался кабинет следователя этой провинции. В пятницу 9 июля там сидел Фред Хайт, государственный следователь, крупный широкоплечий человек с огромными густыми седеющими усами, такими, какие бывают только у старых мормонов. Большое лицо, большие руки и ноги и туловище пропорциональное всему этому. В то время, как начинается наш рассказ около половины третьего дня, Хайтли нево переворачивал листы торгового каталога вещей, которые можно было выписывать почтой из больших магазинов. Ему поручила жена выписать некоторые вещи. Просматривая и выписывая со страниц этого каталога цену башмаков, жакетов, шаляп и плащей для своих всепожирающих пятерых детей, а также цену зимнего пальто для самого себя, просторное и удобное с широким поясом. Он печально задумался над тем, что его бюджет в три тысячи долларов в год, пожалуй, не позволит ему такой большой роскоши на эту зиму, главным образом, потому что его жена, Элла, настойчиво требует уже в течение трех лет меховой шубки. Его мысли были прерваны телефонным звонком. «Да, это мистер Хайт». «А, это говорит Уоллес Уфом из Биг Биттерна?» «Да, хорошо, продолжайте, Уоллес, так?» Вот она, молодая пара. Хорошо, подождите одну минутку. И он повернулся к бойкому молодому человеку, который получал жалование по списку судебного персонала, как секретарь следователя. Отметьте всё это Ирлу и затем в телефон. Хорошо, Волос, теперь продолжайте сообщать факты. Решительно всё, да. Тело женщины найдено, а тело её мужа нет. Так. Лодка перевернулась с южного берега. «Соломенная шляпа без всякого клейма. Так. Несколько следов точно от удара около ее рта и у глаза. Ее жакет и шляпа в гостинице. Так. Письмо в одном из карманов жакета. Адресованное кому? Миссис Тит Альден Бильц. Так. А поиски тела мужчины уже начаты? Так. Никакого следа. Ну хорошо, Уоллес. Вот что я скажу вам. Оставьте жакет и шляпу там, где они были». «Постойте, я сейчас вам скажу. Теперь половина третьего, и я буду у вас около четырех часов. Автобус из гостиницы ходит на станцию?» «Хорошо, я буду, непременно. И, пожалуйста, Волос, запишите имена всех, кто видел тело и переносил его. Что еще?» «Глубина 18 футов, по крайней мере. Так. И на уключении вуаль. Коричневая вуаль. Это все?» «Хорошо.» «Пожалуйста, оставьте все так, как вы нашли, Уоллес. Я сейчас еду, да. Благодарю вас, Уоллес. До свидания». Медленно мистер Хайт повесил трубку и также медленно поднялся с своего обширного, удобного орехового кресла. Расправил свои внушительные усы и взглянул на Ирла Ньюкомба, секретаря, исполнявшего обязанности и письмоводителя, и машинистки. «Вы все записали, Ирл?» «Да, сэр». «Знаете...» Наденьте ка пальто и шляпу и отправляйтесь со мной. Нам нужно попасть на поезд 310. Вы можете заполнить несколько бланков для вызова свидетелей в суд в поезде. Я думаю, нужно будет взять 15 или 20 бланков на всякий случай и написать имена тех свидетелей, которых мы можем найти там на месте. Да, позвоните, пожалуйста, миссис Хайд и скажите, что я вряд ли поспею к обеду сегодня. Может быть, мы останемся там и до завтра. Никогда нельзя сказать в таких случаях, как повернётся дело, и лучше всего быть настороже. Хайд подошёл к вешалке в углу старой сырой комнаты и снял большую соломенную шляпу с опущенными вниз полями, в которой он производил страшное впечатление своими пронзительными глазами и огромными усами, и сказал: "Я сейчас на минутку зайду в контору шерифа, Ирл, а вы позвоните в газету". в республиканец и в демократ. И скажите им всё об этом, чтобы они не думали, будто мы не следим, а затем мы с вами встретимся на станции. И он тяжёлой походкой вышел из комнаты. А Ирл Ньюкомп, высокий, гибкий молодой человек лет 19, с очень серьёзными и по временам рассеянными манерами, схватил пачку бланков для вызова в суд и запихивая их в карман, в то же время вызывал по телефону миссис Хайт. Затем он позвонил в редакцию газет и сообщил сведения о несчастном случае в Биг-Биттерне, и, окончив сообщение, взял свою соломенную шляпу с синей лентой, которая была в два раза больше его головы, и сбежал вниз, чтобы поговорить с Цилли Сандерс, стенографисткой окружного знаменитого в этом округе прокурора Орвелла Мейсона. Та судебная должность, которая в американских судах называется district attorney, не вполне соответствует нашему прокурору. Атерней совмещает в себе и представителя обвинительной власти, и следователя. Она приготовилась идти в зал суда, но поражённая стремительностью и озабоченностью мистера Ньюкомба, обыкновенно гораздо более медлительного, воскликнула: "Алло, Ирл, что произошло? Куда вы так спешите?" «Двое утонуло на озере Бигбиттерн. А может быть, здесь и что-нибудь похуже? Мистер Хайт едет туда, и я с ним. Мы должны попасть на поезд 310». «Откуда вы узнали? Это кто-нибудь из здешних?» «Еще ничего неизвестно, но нужно думать, что так. Нашли письмо в кармане жакета у девушки, адресованное в город Бильц, провинция Мимико, миссис Альден. Я все расскажу вам, когда мы вернемся, или протелефонирую вам». Боже мой, если это преступление, то мистер Мейсон очень заинтересуется этим. Разумеется, я потелефонирую ему или мистеру Хайту. Если вы увидите Буда Паркера или Кэрола Баднеля, скажите им, что я уехал из города и, пожалуйста, позвоните Цыле моей матери и скажите ей всё. Я боюсь, что у меня не будет времени. Разумеется, скажу, Ирл. Благодарю вас. И очень заинтересованный этим событием, ворвавшимся в обычную скучную жизнь своего начальника, он весело сбежал по лестнице здания старого окружного провинции Катараки суда, а Мисс Сандерс, зная, что её собственный начальник занят теперь где-то на собрании в связи с предстоящим созывом местного республиканского конвента, и что теперь в конторе его нет никого, с кем бы она могла поделиться этой новостью, направилась к секретарю судьи, где могла рассчитывать встретить кого-нибудь и сообщить, получив не ей сведения о трагедии на озере